Страница 851. Письмо 351. Петру Николаевичу Свистунову. 1878 год. Декабря 25. -го, Ясная поляна. Ногу, уважаемый Петр Николаевич, я перед вами кругом виноват. Во-первых, за то, что бывший в Москве не выгадал время заехать к вам еще раз, а во-вторых, за то, что так долго не прислал вам книгу Вины, о которой вы мне напомнили. Примечание первое и второе. Извинить меня можно только потому, что я, вернувшись из Москвы, куда я и поехал не совсем здоровый, заболел и только нынче в день Рождества опомнился и почувствовал себя лучше. Пожалуйста же, не сердитесь на меня, в особенности во внимании того уважения, которое я имею вообще к людям вашего времени, и в особенности к вам, расположением которого я так желал бы пользоваться». Начинаю с того, что поздравляю вас с праздником и Новым годом, желаю вам здоровья и продолжения того душевного спокойствия, в котором я всегда видел вас. Работа моя томит и мучает меня, и радует, и приводит то в состояние восторга, то уныния и сомнения, но ни днем, ни ночью, ни больного, ни здорового мысль о ней ни на минуту не покидает меня. «Вы мне позволяли делать вам и письменные вопросы. Выбираю самые для меня важные теперь. Что за человек был Федор Александрович Уваров, женатый на Луниной?» Примечание третье. «Я знаю, что он был храбрый офицер, израненный в голову в Бородинском сражении. Но что он был за человек? Когда женился? Какое было его отношение к обществу? Как он пропал? Что за женщина была Екатерина Сергеевна, когда умерла? Остались ли дети?» Примечание четвертое. На какой дуэли, с кем и за что, Лунин Михаил Сергеевич был ранен в пах. Примечание пятое. Написав все эти вопросы, мне стало совестно. Пожалуйста, если вам скучно и некогда, ничего не отвечайте, а ежели ответите хоть что-нибудь, я буду очень благодарен. Если же все, что вы знаете про это слишком длинно, то напишите, я приеду, чтобы послушать вас из устно. Во всяком случае, поручаю себя вашему расположению и только прошу верить, что дело, которое занимает меня, для меня теперь почти так важно, как моя жизнь, и еще в том, что я дорожу моими отношениями к вам столько же по той помощи, которую вы оказали и можете оказать мне, сколько по искреннему и глубокому уважению к вашей личности. Граф Лев Толстой «Не вспомнится ли вам из декабристов какое-нибудь лицо, бежавшее и исчезнувшее?» Примечание шестое. Примечание. Первое. Толстой был в Москве 6 декабря. Второе. Книга Радольфа Александра Вине «Этюды о Блезе Паскале. Париж, 1848 год». Третье. Толстого заинтересовала личность Камергера Уварова вследствие одного факта его биографии. 7 января 1827 года Уваров вышел из дома и бесследно исчез. Существуют различные предположения о его судьбе. Будто бы он уехал в Америку или проживал в Сибири, как старец Даниил. Жена его, Уварова, считала, что он утонул, хотя тело его не было найдено. Высказывалась также и гипотеза, что известный Федор Кузмич, в котором подозревали удалившегося от власти Александра I и есть Уваров. Свистунов в письме от 30 декабря характеризовал Уварова как типичного царедворца, грубого и неуравновешенного человека. Смотри тайные общества в России, страница 202-203. Четвертое. Свистунов в том же письме характеризовал жену Уварова как восторженную. Пятое. Сведениями о дуэли Лунина Свистунов не располагал. Тайное общество в России, страница 203. И шестое примечание. Свистунов сообщил, что из декабристов никто не бежал, но обещал при свидании рассказать о попытках, какие были. Конец примечания.